Антон Емельянов, Сергей Савинов Мир Карика Книга восьмая Братство обмана Пролог «Карик открыл портал на землю, и сейчас мне не остается ничего другого, как отступать. Я прошел очищение, но друзья-то мои нет, а значит, надо как можно скорее увести их подальше» от потенциального повелителя. «Но, что вы?» Я обернулся посмотреть, кто же именно пошел вслед за мной. Я был уверен в тени и присягнувших мне монстрах, надеялся, что Лысый тоже не захочет быть на вторых ролях. А еще в глубине моей души жила надежда, что Олеся в новой роли жница, сможет побороть привязку к Карику и тоже ко мне присоединиться. Но в итоге я ошибся во всех. Олеся помахала мне рукой с крыши и просто ушла. Он позвал меня. В глазах Дэвида пылала ярость, но с места он при этом даже не попытался сдвинуться. Нас тоже призвали, и мы не можем отказать тому, кому только что был подарен питающий нас силы мир. Я щертал шакан, состроил грустную гримасу. — Наверное, тебе даже повезло, что он не приказал нам тебя атаковать. — А вот и скелет Константин. — Или нам, учитывая, какую силу ты недавно продемонстрировал. — Да, он всегда ставил на первое место именно личную мощь. И ведь настолько обидно, я был так близок к тому, чтобы самому покончить с разрушителем. Но Бо меня опередил, украл победу и подарил ее Карику. И вот теперь стоит рядом со мной и с трудом сдерживает улыбку. Стоп! Стоит рядом со мной? Но тогда получается, тот, кто пошел со мной, — это он? А ты чего хотел? Бог обмана крепко хлопнул меня по плечу. От мира колыбели ты меня отрезал, воспоминания вернулись, так что нам теперь точно по пути. И, кстати, твой костлявый друг прав. Нам стоит поторапливаться, пока мой бывший хозяин не догадался отдать им правильный приказ. Он, конечно, пока еще только обживается в новой роли, но рано или поздно все поймет, и тогда тебе придется сражаться со своими недавними союзниками. Насколько я успел узнать, ты вряд ли от этого будешь в восторге». Как много он всего наговорил. «Да, по делу. Но, как Бог знает меня...» Так и я знаю его, и такое поведение для него не свойственно. Неужели он растерян? Когда-то я был бы в восторге от этой новости, а сейчас... Сейчас у меня совсем другие приоритеты. Я смогу открыть портал только через час. Я мог бы раньше, но сейчас есть причины не использовать мою силу. Бо увидел, что я двинулся в сторону выхода из города, довольно пристроился рядом. «Может быть, это все даже и хорошо?» Мой ответ явно пришелся Бонни по душе. «А что он думал? Я больше не новичок, которым было так легко манипулировать. Как раз мы сможем ответить друг другу на все возникшие вопросы, например, как насчет того, чтобы поведать о своем прошлом?» «Не думаю, что это будет равнозначным обменом, но готов пойти тебе навстречу». «Я начинаю рассказ, потом ты делаешь из него выводы. Если угадываешь, я продолжаю, если нет, то следующий ход за мной. И я уже задаю тебе тему для рассказа на тех же условиях». Выглядит, конечно, не очень честно, но то, что сначала слушать буду именно я, подкупает. Да и вариантов не так много. Сейчас Бо вспомнит побольше, соориентируется и я окажусь ему не так уж и нужен. Так что лучше не терять время и брать свое». «Так кем ты был раньше, до Колыбели?» Я решил попробовать восстановить всю картину происходящего, причем с самого начала. Меня звали Бьярни, я был богом, повелевающим стихийными духами, не самый верх пищевой цепочки, но уже и не рядовой исполнитель. И вот однажды мой учитель... Увы, Гейса запрещает называть его имя, предложил мне отправиться в одну из новых колыбелей, набраться силы и заодно уничтожить очередного жадного до чужой крови выскочку. Ясное дело, я согласился, потому что... Бо замолчал, предлагая мне продолжить. Вот только сначала... Почему я должен верить, что ты мне нигде не соврал? Сейчас, когда мой бывший учитель уже начал говорить... Думаю, можно добавить и это условие. Так это же игра, а мы боги, кажется. Бо на самом деле удивлен, что я не знаю столь очевидной вещи. Поэтому-то я и предложил такой формат. Когда кто-то из нас вступает в игру, то потом не сможет ни соврать, ни отступить. И раз мы в этом разобрались, предлагаю вернуться к моему вопросу». Я кивнул в ответ, соглашаясь, и про себя неожиданно находя объяснение всем тем необычным соревнованиям между небожителями, что встречал раньше. Значит, это была не блажь, а прежде всего способ гарантировать честные условия. И во время испытания карика, и когда я спасал своих тринадцать учеников, да и когда меня самого приводили в тот мир. Все это было игрой, и все было не просто так. Интересно а среди высших богов есть главный, если да, то готов поспорить, что он как раз за игры и отвечает. Это бы и интерфейс системы объяснила. Ты спрашивал, почему ты согласился на предложение отправиться в Колыбель? Мы как раз дошагали до границы города, и я свернул в сторону ближайшего леса, телепортом перенеся себя и ибо через Бурелом. Учитывая, что ты назвал нового Высшего, жадным до крови выскочкой, а Карик сейчас первым делом занялся захватом других миров, думаю, ответ тут на поверхности. Когда-то другой такой выходец из колыбели убил кого-то из твоих близких, и ты не смог удержаться от того, чтобы не отомстить». «Почти. Лицо Бога как будто замерло. Он уничтожил не просто мою родню, а весь мой мир целиком». И когда я понял, что у меня появляется возможность предотвратить появление следующего разрушителя миров, я не мог отказаться. Тем более, когда это предложение сделал тот, кто мог хотя бы попытаться сохранить мне часть разума при переносе в колыбель. Об этом я уже слышал. Чем сильнее ты был раньше, тем больше защита колыбеля в итоге приходится по тебе. Я решил поделиться тем, что уже узнал от Хо чтобы Бог обмана сразу переходил к самому главному. «Да, это правило не обойти. Отправишь человека, и он ничего не сможет. Отправишь Бога, и он ничего не вспомнит о своих силах и целях. Но я мастер духов, и учитель помог поместить часть моей памяти в одного из них, привязав ко мне. Так что если бы колыбель по какой-то неведомой причине не оторвалась...» Уверен, рано или поздно я бы все вспомнил. А так привязка сбилась, и когда сработало то единственное, что пошло по плану, призыв, появился совершенно новый, ничего не знающий и не помнящий дух. По воле случая, его стихией оказался обман, и тогда-то я и решил, что в нем заключается моя сила. Какая ирония! Увидел краешек своих возможностей и сосредоточился на нем, вместо того, чтобы добраться до всего остального. Ведь сколько времени Бо провел в мире Карика, и не смог ни о чем догадаться. Получается, или старые силы из-за того, что к ним не обращались, на самом деле его оставили, или все дело в том, что даже лучшие из нас порой не могут выбраться за самим себе установленные рамки. Впрочем, учитывая, что пока мой спутник не спешит призывать новых духов, Я бы поставил на первый вариант. «Кстати, не хочешь предположить, как я стал учеником Карика?» Бо вырвал меня из раздумий. «Испытание. К счастью, тут даже гадать не нужно. Я знаю ответ. Ты оказался одним из тех, кого Карик после появления смог провести через рифт». «Неверно». Бо расплылся в улыбке, а я чуть не выругался. «Ну, конечно». Шпион Хо должен был появиться сразу в виде Бога, пусть и без памяти. Как же тогда он смог оказаться среди людей? Интересная загадка, над которой мне еще предстоит подумать. Твоя очередь. К этому моменту мы уже довольно далеко углубились в лес. и Я начал верить, что у нас получится уйти без драки. — Хорошо. Как ты планируешь справиться с Кариком? — начал Бо. А я не планирую, если честно. Интересно, если бог обмана вот так вот ошибся с первым вопросом, считается ли это поводом уступить ход? Ты серьезно? Похоже, да. И, судя по всему, такого ответа он не ожидал. Неужели ты пропустил ту часть, где я рассказывал про уничтоженные миры? Нет, но здесь, на земле, Карюку особо некому противостоять, она ему уже вообще подарена так что разрушать тут нечего. А другие миры? Если честно, они меня не особо волнуют. Будь тут рядом какой-нибудь идеалист, мне бы досталось на орехи. Как же, допустил уничтожение целых миров. Впрочем, что-то мне подсказывает, что от яростной обвинительной речи в их защиту в реальности бы ничего особо не изменилось. Кстати, если бог колыбели так силен... Почему бы не признать его, а сражение начинать уже, когда он лишится поддержки своего мира? Сколько жизней можно будет спасти? На сколько миров он уже погребет под себя, сколько частной силы соберет? Да и у многих сильнейших воинов, их способности завязаны на сердца их планет, проиграют, отступят, и вот они уже вынуждены подчиняться новому владыке. Тогда это не схватка за миры, а просто борьба за власть. Я широко улыбнулся. А «Что насчет твоих друзей? Их ты тоже готов уступить Карику?» После этих слов моя улыбка померкла. «А ведь не только у тебя такая проблема. Тысячи и миллионы разумных скоро лишатся даже намека на волю». В этот момент позади, где-то в оставленном нами городе, прогремел взрыв. «Почему? Там же вроде все должны быть на одной стороне». «И как ты предлагаешь сражаться с Кариком?» Никак не отреагировав на сотрясение воздуха, я остановился и повернулся к Бо. Странно видеть с его стороны попытку надавить на эмоции. Или это та часть его сущности, которая прежде спала? Если так, то даже не знаю, какой бог обманом мне нравится больше. «Хороший вопрос, и ты прав, моя очередь отвечать. Вот только победить можно кого угодно». И проблема хозяина колыбели не в этом. Главная опасность — это его сила, та, которой он сейчас делится со своими самыми верными слугами. Алися, лысый, кто еще покажется новому высшему богу достаточно перспективным, чтобы одарить крупицы своей мощи? Если он умрет, сила перейдет к кому-то из них, догадался я. Все верно, личность будет поглощена а Карика возродится просто в новом теле одного из одаренных. И как тогда его победить? Можно сломать систему. Он не единственный, кто прошел рифт. Если ты соберешь своих учеников и бросишь ему вызов, то, как в случае с разрушителем, можно будет обеспечить настоящую победу, заточив Карика обратно в кристалл из зоны испытаний. Я невольно вспомнил своих так называемых учеников. Михеев, Катя, Кирилл и остальные. Как-то я не особо им доверяю. Да и разве можно представить, что я с этим детским садом пойду против кариков в компании хотя бы одной только Медеи? Хозяйка ночи, конечно, вроде бы сбежала, но я не думаю, что она долго сможет прятаться от своего почувствовавшего силу учителя. «Уверен, ты продумал не только вариант, где мы все поставим на одну карту». А и что-то более рациональное, где можно будет последовательно, небольшими шажками добиться того же самого результата. Я знаю Бо, он знает меня, и мы оба понимаем, что бросаться в омут, только что озвученного плана, я не буду. Кстати, зачем тогда он все это рассказывал? Потому что должен говорить правду? Вряд ли. Скорее, тут есть какое-то второе дно». В этот момент в городе прогремел еще один взрыв. И я, воспользовавшись паузой, быстро погрузился в меню, где отображались мои личные ученики. Итак, из тринадцати их осталось всего восемь. Остальные имена отмечены серым, значит, пятеро умерли. Что еще? В графе «Временный бог» стоит карик, и остальная информация закрыта. Вроде как я теперь не удел. Но что, если попробовать использовать клинок границ, способность, которая помогла мне освободить Бо? «Цель – личные ученики. Дистанционное использование разрешено. Способность не готова. Откат – 23 часа 5 минут». «Ну да, я же совсем недавно использовал это заклинание. Теперь придется ждать. Да и стоит ли спешить? Бо ведь знает о том, что я так могу». Значит, на такой результат и рассчитывает. Имеет ли смысл идти у него на поводу? Есть и другой план. В этот момент Бог обмана наконец заговорил. Он сложнее, дольше, но, может быть, ты и прав. Результат важнее скорости. Мы вычислим всех, кому карик даст хоть малую часть своей силы. А потом начнем охоту. По одному мы будем загонять их, отрезать от покровителя, и ждать, пока тому это не надоест. Рано или поздно он отзовет все дары, чтобы не терять свое наследие, и тогда-то мы и нанесем главный удар. Ты нанесешь. Я решил поправить Бо. Я же, как понимаю, смогу вернуть всех своих людей еще в процессе. Возможно. Действительно, не стоило рассчитывать, что Бог обмана ответит прямо. И, кстати, хотел сказать тебе спасибо что помог мне с освобождением раньше, и помогаешь сейчас. Я пока ограничен в своих возможностях, но кое-что уже могу, держи». Ибо протянул мне книгу пси силы Книгу, открывающую путь, от которого я был вынужден отказаться во время очищения. Вернее, он просто сам отвалился, оставив только ментальную защиту. «Прошлая книга была с какими-то закладками на подчинение», В голове появилась догадка, которая смогла бы все это объяснить. «Да». На этот раз бони стал юлить. «Тогда мне нужны были рычаги контроля. Сейчас же я просто хочу, чтобы ты стал сильнее. Я покажу тебе, как правильно пользоваться этой силой. И тогда, пройдя новое очищение, ты сможешь сделать ее полностью своей». «В принципе, звучит неплохо». А очищение покажет, есть ли в этом предложении подводные камни. Заодно пойму, стоит ли доверять Бо. А еще, мне просто нравилась эта мощь. Возможность разбираться в том, что творится в головах у людей. Сила, которая делала меня ближе к Майе. Впрочем, зря я сейчас вспомнил младшую Лютову. Костер откатился. Я принял протянутый мне дар. «Могу провести нас в Аркадию или...» «Лучше сюда». «Бо!» И когда только успел достать, протянул мне кусочек ветхой ткани, в которой лежал чей-то давно истлевший палец. «Отправь нас в мир, откуда пришло это существо. Там нас в ближайшее время точно не будут искать. И я смогу довести до конца твою тренировку, превратив в настоящего воина». Мир, где нас не будут искать? Судя по трепету, мелькнувшему в глазах Боб при взгляде на кость, что я достал из свертка, там нас будет ждать нечто большее. А если это интересно Богу обмана, уверен, я тоже смогу найти этому применение. Так что делаем вид, что я поверил и вперед.